Дед, не кифер, ни мой и Мишка расположились в горницеца за наново накрытым столом. Посреди стола красовался кувшин с угорским вином объёмом литра 4. Попойка, надо понимать, заходила уже на третий круг. Мишка и в этот раз попытался увернуться от участия, но Никифор буквально приволок его за стол, мотивируя свою настойчивость необходимостью поговорить о важных вещах. Батюшка Корней, дозволиш Михайле налить Леснили немного, пусть попробует. Что такое? Угорская. Ну, кормеегич, с выигрышем тебя. Мишка осторожно отхлебнул из чарки. Ничего особенного, красная полусладкая, градусов 15. Это ж сколько было нужно трём здоровым мужикам выхлебать этого компота, чтобы поотрубаться. И бочка при этом за 2 дня опустила только наполовину. Эх. Если они её допить собираются, домой мы поедем ещё не скоро. А теперь Никифор утер рушником намоченные в вине усы. Корнея Геич, признавайся, как на духу, сколько Михаиле лет на самом деле? Не верю, что тринадцать. А я и сам иногда, если бы тетешником на руках не держал. Эй, дядечки, с этой темы надо срочно съезжать. Неизвестно, до чего вы еще договоритесь. А про что об заклад-то бились, дядь Никифор? «Ой, не рви мне душу, Михайло, так продутся, так продутся! Деда, ну хоть ты объясни!» «Хе! Значит, так дело было!» «Рассказал нам Хадок про вашу находку и про то, что вы Роську выкупить собираетесь!» «Козел!» «Да будет тебе, Михайло, все равно все на следующий день открылось!» Никифору явно не понравилось отношение Мишки к Хадоку. «Чего ты на него взъелся?» «Хе! Ну, мы с дядькой твоим об заклады побились!» — продолжил дед. «Сумеет Никифор из тебя все вытянуть или нет? Мне только надо было приговор такой вынести, чтобы ты обязательно взялся торговаться!» «А велик ли заклад был?» «Велик!» Дед заметно смутился и принялся с преувеличенным вниманием разглядывать дно опустевшей чарки. «Хе!» Наша доля прибытка с представлений. Блин, весь наш заработок. Точно, по пьянке его Никишка развёл. И ты согласился? Э, ну, так уж вышло. Ну я же не мог купца переторговать. А переторговал. Да случайно же. Не, Михаила, слегка уже поплывший некифер водил перед лицом указательным пальцем. Не знаю, как у тебя это выходит. но я за тобой с самого приезда смотрю. Давай, Корнея Геич, еще по одной. Давай, Никиша. Выпили, закусили. Никифор продолжил с того места, на котором прервался. Я за тобой с самого приезда смотрю. Все у тебя вроде бы случайно, а только... Нет, не бывает таких пацанов. Мне это уже говорили, мрачно прокомментировал Мишка. Злость на деда разбирала его не на шутку. «Правильно говорили!» Никифор косил прям на глазах. Угорская на старой дрожжи шивала по мозгам, как дубиной. «Умный человек, — говорил!» «Э-э, а кто говорил?» «Волхва Велесова». «О как!» «Корней, Геич, ну что у тебя за внук? С князьями не робеет, попов охмуряет, с волхвами водится, купцов вокруг пальца обводит. Ты кого вырастил?» пора линять. Никифор сам не знает, насколько прав. Не бывает таких пацанов. Слава богу, сейчас нажрётся, может, забудет. Пойду я, дядь Никифор. Не, стой. У меня к тебе дело есть. Сейчас мы ещё по чарочке и поговорим. А может, сначала поговорим? Можно и сначала, но сперва выпьем. Да, джентльмены, такими темпами «Вы быстро до кондиции дойдете. А вам, сэр, лучше воздержаться для вашего возраста, да без привычки и пятнадцать градусов выше крыши». «Корнегич, батюшка, челом тебе бью, в ноги клонись!» Никифор полез из-за стола, намереваясь подтвердить слова делом. «Сиди уж!» — милостиво разрешил дед. «Чего просить-то хочешь?» «Яви божеску милость, снизойди к нижайшей просьбе!» «Да чего тебе надо-то? Заставь век Бога за тебя молить по гроб жизни!» «Никиша, ты чего, опололумил?» «Снизойди к нам, серым и убогим, и обрати взгляд благосклонный...» «Никифор, а?» «Чего просить-то хотел?» «А я не сказал?» «Ха!» Мм, не то, чтобы совсем ничего не сказал, но как-то невнятно. Да? Так-так, ещё по одной. Давай. Дед с Никифором приняли ещё по одной. А теперь о деле поговорим. Напомнил Корни. Так поговорили же уже. Искренне изумился Никифор. Да? А я-то вот и не понял. Может, ещё раз начнёшь? Сначала? Ага. Так продутся. Ой, мама моя, так продутся. Это уже было. Дальше давай. Челом бью, батюшка, корни. Это тоже было дальше. Эй, все? Ага, понятно. Михаил, а чего он хочет? Выпить? Ха, ну внук у тебя, корни. Это тоже было... Ну, я не знаю, на тебя не угодишь. Я тебе биты сейчас толкую. Михаил, ты-то хоть согласен? С чем? Да вы что? Сговорились что ли? Это вы с дедом третий день сговариваетесь. Ты уже всю выручку от представлений сговорил. Ой, мама моя, так продаться. По третьему кругу пошёл. Вот, Михаил, гляди, что с человеком вино делает. Ещё и бочку не допили, а уже это, ну, сам видишь. Знаешь, Андрюха, дед повернулся к нему. Он мне утром толковал, что ты вчера с нами не пил, а уходил куда-то. Совсем ничего не помнит. Эх, молодёжь. Деда, пойду я. Ступай, внучок. Не зачем тебе на это не потребство глядеть. Иди погуляй, может И ещё кого в переулочке зарежешь? Вспомнил, возопил вдруг не гифер. Эк тебя разбирает. Чего вспомнил-то? Возьми мою Петьку в воинское учение. Чего? Челом бью и вну- молчать. Сирых и убогих, батюшка, молчать, я сказал. Михаилa понял, чего он хочет. Петьку к нам в воинское учение отдай. А зачем? — Не сказал. — А сам, как думаешь? — Так третий же день квасит. Он сейчас еще и не такое расскажет. — Верно. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. На третий день даже он правду сказать может. — Ох и мудрый ты, Корнея Геич! — встрял заплетающимся языком Никифор. — А вы ног у тебя? — Ты кого ему зарезать велел? Если вам все равно... кого, то я подсказать могу. И есть тут один. Ну, такая сволочь, такая сволочь. Или тебе обязательно по трое надо. Тогда еще и соседа его, которые справа, или слева. Ах, давай обоих. Как раз трое и получится. Может, тебе весь Туров вырезать? Кровожадно осведомился дед. Не-е-е. Никифор протестующе замахал обеими руками. Весь не надо. Да. Особенно это, и тут недалеко такая вдовушка живёт, вот её ни в коем разе. Ха, Корнегич. Не кифар, что-то вспомнив, шлёпнул себя ладонью в полву. А чего это мы всё дома сидим? Пойдём, я тебе в такое место сведу, век не забудешь. Вот только выпьем петьку вратное отправим и пойдём. Так, Андрюха, если дело до вдовушек дошло. Андрюха! «Слышь меня, Андрюх!» «Спит ядрёна Матрёна. Ну что за времена настали за чаркой посидеть не с кем? Куда всё катится?» Дед горестно вздохнул и, подперев щёку кулаком, устремил полный скорбный взгляд куда-то в пространство. «Деда, пойду я!» «Иди, внучок, чего тебе здесь сидеть? Расспроси там, чего Никифор про Петьку толковал. Может, Петруха сам знает?» И это. Чего ж я хотел-то? А, смотри, и, и, и правда не зарежь кого-нибудь. Третий день ведь пьём. У дверей горницы маялся Пётр. Ну что, согласились? Ты о чём? А что, отец так ничего и не сказал? Да сказал-то он много чего, только они уже третий день гуляют. Сам понимаешь. Петруха помрачнел и повернулся уходить. Петруха, погоди. Там в разговоре мелькнуло, вроде бы отец тебя в ратное хотел отправить. Ты про это спрашиваешь? Так к чего ж ты дураком прикидываешься? Да не прикидываюсь я, чтоб ты сразу. Я ж говорю, только мелькнуло, а потом разговор в сторону ушёл. Ты давай мне всё расскажи, а я к деду подкачусь. Он сейчас добрый. Хочу обсказывать-то. Отец хочет, чтобы я у деда Корнея воинское обучение прошёл. Вот и всё. А сам Чего сам? Сам-то хочешь? И ещё как? Смотри, это дело долгое и непростое. Мишке даже самому стало противно от собственного ханжески наставнического тона, но Петька не обратил на это ни малейшего внимания. Ты же сказал, что я достоин. Верно? Я от слов своих не отказываюсь. Только ты пойми, любое серьёзное дело надо начинать с того, чтобы ясно понимать Зачем ты его делаешь? Какой результат хочешь получить? Если ты только скакать да стрелять, как мы. Да нет же, отец, и правда, всё всерьёз. Ну и я тоже. Понимаешь, по дорогам опасно стало ездить. То есть и раньше опасно было, а сейчас и совсем. Приходится охрану нанимать, а она дорого стоит и ненадёжно это всё. Тут слух недавно прошёл, что у одного купца своя же охрана ограбила и убила. На ладьях у нас ходок командует, он с отцом в доле, ему придавать нас невыгодно. Ну и по суше ходить ведь тоже надо. Вот отец и хочет, чтобы Пашка торговыми делами занимался, а я бы воинскими. Свой-то человек, всегда надёжнее Нанитова. Теперь понятно, значит, отец твой это не по пьянке решил, а давно обдумывает. Не знаю, но обещал, если дед Корней согласится меня в младшую стражу взять, мне всю воинскую справу, как у вас, сделать. пятый стрелок. Это, конечно, неплохо, только он ведь приедет и уедет. Но мы же под это дело настоящий учебный центр организовать можем с каким-то спонсором. Надо только деду эту идею продать как-то поаккуратней. Я сейчас прямо с дедом и переговорю. Мишка, развернуться к дверям трапезной. Жди здесь. В банкетном зале веселье было в разгаре. Не мой дрыг, привалившийся к стене. Дед сидел задумчиво, подперев щеку кулаком, а Никифор в зале тревином рубахе что-то эмоционально, но совершенно неразборчиво рассказывал, правда, обращаясь не к деду, а к стоящему посреди стола Кушилу. А, Михаила приветствовал внук Адет. Что, угорская понравилась? Я деда Петруху расспросил, как ты вилио? Ну, и как она? Кто она? Вдовушка? Да я не про Вдовушку, а про Петьку. Дядька Ненькифер хочет его тебе в обучение отдать, чтобы он потом мог охраной командовать. Кто? Не понял, дед. Петька? А Вдовушка? Ой. А Вдовушка нам будет платочком махать, когда домой поедем. Согласен? А как же? Только нам ещё на торг надо купить кое-что. А если и на торг, то с ясной головой тебе нужно, значит, спать ложись ночью на дворе. Уже дед удивлённо оглянулся на окошко. А почему светло? Дед: "А ты глянь, Андрей уже спит". Никиша: "Дед, потряс, зятя за плечо. Давай ещё по одной и спать". "Да погоди ты", отмахнулся Никифор. "На самом интересном месте спать я сказал". повысил голос корней. Завтра дел много. Ладно, я тебе завтра дорасскажу. Михаил лап тет уже орал, словно командовал сотней в бою. Всем спать. А завтра, чтоб все как один с платочками и махать. На следующий день, опохмелившись, дед принялся собираться на торг, как в дальний поход. Несмотря на то, что большая часть необходимого уже была закуплена через Никифора, а то и у самого Никифора, дед велел запрячь сани, рассчитывая, видимо, затовариться так, что в руках все будет не унести. Но сразу заняться покупками не пришлось, народ толпами валил к берегу струмени, торг быстро пустил, по всей видимости, намечалось какое-то неординарное мероприятие. Никифор окликнул кого-то из знакомых, коротко переговорил с ним и вернулся с известием. «Казнь будет!» «Кого казнят-то?» — заинтересовался дед. «С комарохов давешних, двоих, девку и старика. Того-то, о котором у Михаила полуха отсек, Иларион с собой взял, дорогу указывать. А этих князь головой выдал епископу за колдовство». «Ну, пошли посмотрим, что ли». Всё равно торговли сейчас никакой не будет. На льду у Стромине стояли два столба, обложенные дровами, осуждённые были уже здесь, привязанные к столбам. Старик стоял прямо, прижавшись затылком к бревну и глядя куда-то поверх голов собравшейся толпы, а девка обвисла на цепях. То ли была без сознания, то ли ослабела от допросов, наверняка сопровождавшихся пытками. Приговор уже зачитали, теперь Осужденным что-то говорил священник, вернее, пытался говорить. Девка никак на окружающие не реагировала, а старик плюнул в монаха и отвернулся. Что же это такое? На Руси инквизиции же никогда не было. Или просто такие казни были редкостью? Где-то же я читал, что все костры России вместились бы в одно большое мадридское аутодафе. Между прочим, сэр, вы также читали и о том, что Русь крестили огнём и мечом. Иларион с двумя сотнями княжеской дружины поехал мечом православие насаждать, а вторую составляющую приобщение славянских варваров к цивилизации вы наблюдаете собственными глазами. Или вы думали, что Русь крестили исключительно такие люди, как отец Михаил? И диалоги нескольких миллионов человек так просто не меняются. В одном он был прав – славяне порой друг друга мордуют покруче, чем иностранные завоеватели, и что самое тошное зачастую – в угоду чужакам. Сейчас – Константинополю, через несколько веков – Риму, еще позже – Лондону, Парижу, Вашингтону. Свой-своего бьет, но чужой почему-то, вопреки пословице, не боится, а радуется. Вообще, был ли хоть один век, в котором мы не хлистались бы, либо между собой, либо со славянами-соседями. И всё время на этом каком-нибудь цивилизованный дядя руки греет. Взять хотя бы ту же гражданскую войну. Почему, собственно, её назвали гражданской? Численность белой армии ни разу не превысила общую численность войск иностранных интервентов. Если бы не помощь этих самых дядей, никакой бы многолетней резни наверняка не было бы. Не сейчас ли это всё закладывается? Девка, до ног которой добрался разгорающийся огонь, страшно закричала. «Деда, пойдем отсюда!» «Нет, ребятки, слушайте, как живой человек в огне кричит. Вам воинами быть еще не раз такое услышите. И не дай бог вам услышать, как свои так кричат. Хотя, если вороги, так тоже не легче. Ох, мать честная!» Старик, до которого тоже дошел огонь, не закричал, а запел «Святая». И вот начните. Во-первых, главу пред триглавом склоните. Так мы начинали. Великую славу ему воспевали. Сварога, деда богов восхваляли. Что ожидает нас? Сварог — старший бог рода Божьего и роду всему, вечно бьющий родник, что летом протек от кроны, зимою не замерзал, живил той водою пьющих. Живились и мы, срок пока не истек, пока не отправились сами к нему. райским блаженным лугам. Толпа притихла. Голос у старика оказался мощным, слова разносились над берегом реки, перекрывая истошные вопли девки. И громавержцу, богу Перуну, богу битв и борьбы говорили: "Ты, оживляющий явлённое, не прекращай колёса вращать, ты, кто вёл нас стезёю правой к битве и тризне великой". Вот и кто пали в бою, те, которые шли, вечно живите вы в войске Перуновом. В толпе начали раздаваться женские причитания, а чей-то мужской голос вдруг подхватил языческую песнь. И Свинтавиту мы славу рекли, он ведь восстал богом правей и яви, песни поём мы ему. Монах замахал руками, указывая княжеским дружинникам на толпу, запрудившую берег крики. Пламя накрыло старика с головой Голос его умолк, но где-то среди людского скопища несколько мужских голосов продолжали. «Ведь свинтовит — это свет! Видели мы через него белый свет? Вы посмотрите, явь существует!» Мишка вдруг с изумлением услышал, что и дед Корней едва слышно выводит речитативом. «Нас он от яви уберегает. Мы восхваляем его!» Цитируется по книге «Открыт». Мифы древних славян. Саратов. Надежда. 1993-й, 320-я страница. Деда, дружинники идут, услышат. Плевать, наши прадеды с этой песней Царьград на щит брали, а теперь цареградские псы за нее на костер ставят. Эй, ты! Сюда смотри, задрыгал, с тобой княжий сотник, говорит. Чего распихался? Ты бы и с половцами так воевал, а то нашел на кого переть, на баб». Ретивый дружинник, разглядев золотую гривну, в спор вступать на всякий случай не стал, а двинулся в сторону, все так же покрикивая и пихая на рот древком копья. Пошли, ребятки, нечего здесь больше смотреть, пошли. Никифор, пошли, сейчас народ на торг возвращаться начнет, самое время. Корнея Гейдж, а может завтра? Никифор залез в сани и уныло разобрал вожжи. Настроение что-то нет никакого. Да и у горской ещё осталось. Нет ни кеша. Ехать нам пора. Загостились, да и снега вот-вот падут. Успеть бы добраться. Пошли, пошли. Вот так. С этой песней на Царьград шли, а теперь за неё по указу из Царьграда на костёр. Выходит мы первый раз холодную войну ещё в 12 веке проиграли или ещё в 10-м при Владимире Святом. А в 20-м веке торжественно отметили тысячелетие этого проигрыша. Хочуметь можно. А с чего, впрочем, чуметь? Разным же день независимости России от Советского Союза. А я-то придурок, православный орден, православный орден. Это что же Иларион во главе православного ордена может натворить? Он же всю Русь кострами застави испанской инквизиции и не снилось. Нет, ребята, пулемёта я вам не дам. Никаких орденок. А что вы можете, сыр, в шкуре пацана сопливого? Блин, какой же я косяк сотворил. Как теперь эту цареградскую сволочь останавливать? Нет, ну надо же такого дурака свалить. Управление с грёбаный. О чём ты думал? Опять понесло. Самый умный всех развёл, как лохов. Все под мою дудку пляшут, а я выхожу весь в белом. Весь в дерьме вы выходите, сыр. Господи, да что ж теперь делать-то? Михаил, а ты чего, спишь, что ли? Деда, а если Ларион и вправду сможет православный орден собрать, он же таких костров по всей Руси понаставит. Ага, дошло теперь. Чего ты ему наболтал? Деда, он же на нашу сотню глаз положил, собирается с неё орден начинать. Как положил, так и отложит. Мы, княжьи люди, решительно заявил дед. А ты, впредь, думай прежде, чем за отцом Михаилом каждое слово повторять. А может, князю про Илариона свой замысел донести? Не зачем. Князь и так нашей сотни опасался, останет ещё сильнее. Иларион сам себе шею свернёт. Как? Он здесь чужак. Ни земли, ни людей её населяющих не знает и не понимает, а думает, что умней всех, что вокруг дикари и с ними можно что захочешь делать. Земля его и сожрёт. Может быстро, а может и медленно, но ему не жить. Сидел бы тихо, справлял бы монашескую службу. Тогда бы жил. А если полез мир переделывать, не жилец. Вернется из нынешнего похода живой, считай, повезло. А если еще ума хватит понять, что голову в капкан сует, совсем счастливчик. Это же про вас, сэр. Самый умный взялся мир переделывать. Портрет точнейший. Вы уже в который раз мордой об стол прикладываетесь? Не считали? И заметьте, Означенный конфуз неизменно приключается с вами именно тогда, когда вы себя шибко умным воображаете. Ну как девка в огне кричала, до сих пор в ушах стоит. И старик этот петь на костре. Это ж какую силу духа надо иметь, какую веру? Чего примолк, Михаила? Тошно деда, епископ. Он же не грек какой-нибудь, даже не болгарин, и своих на костёр Царство моё нет мира сего, нет в нём ни Илина, ни Иудеи. Гнусавым голосом, видимо, передразнивая кого-то, процитировал дед. Верно я вспомнил. Верно. Ты что, хочешь сказать, что для него свои только православные христиане, а все остальные так и есть. Вернее должно быть. А как там на самом деле? Дед махнул ладонью. Чужая душа потёмки. И Гариону тоже, наших не жалко. Хватит, сердито оборвал дед. Без нас всё решится, а у нас своих дел полно. Мне сотню в порядок приводить, тебе младшую стражу. Делай, что должен, и будет то, что будет. Вот-вот. А прямо сейчас ты что должен? Что? Мишка не сразу смог отвлечься от своих переживаний. А, краску купить надо. Я присмотрел уже. Не дурак. У тебя родни полн дом, каждому подарок привезти надо. «Дай Юльку свою, не забудь!» «Для Юльки у меня уже есть. В том ларце, который с комарошьим вазу нашли, жемчужное ожерелье было». «Опять дурак! Ты что, жениться собрался? Проще подарок нужен, такой, чтобы показать. Ты про нее и в стольном граде не забывал. И все. Не князь жемчугами одаривать, меру знать надо». «Тогда...» «Знаю. Там еще платки цветные были, даже шелковые». «Во! В самый раз!» «Может, и сестрам по платку?» «Третий раз, дурак!» Дед зло пристугнул кулаком по колену, видимо, тоже не мог отойти от увиденного на берегу струмени. «Анни с Марией скоро замуж идти, а и в лампе еще в куклы играет, и всем одинаковые подарки!» «Тогда, может быть, Анне ожерелье отдать?» «Во, начинаешь мыслить!» — поощрил дед. «Машке отрез ткани, мать ей что-нибудь сошьет!» «Тоже хорошо!» А Ельке можно и платочек, и вкусного чего-нибудь. Я тут изюм видел. Так, а матери? Так она ж с нами здесь, удивился Мишка. Ей-то зачем? Четвёртый раз, дурак. Ты и первый раз в бою добычу взял, впервые мужское дело совершил. А она тебя родила, вырастила. Должен ты ей поклониться. Былины этот про первое мужское дело, и опять не про секс. Да, здесь пол, не просто графа в анкете. прямо по гумилёву будь тем, кем ты должен быть. Значит, что-то из добычи или наоборот купить? Всё, сказал, как отрубил дед. Что, всё? Не понял, Мишка. Всю добычу, кроме оружия и других воинских вещей. Подарки отложи. Воинский снаряд тоже, ну и монеты себе оставить можешь. Всё остальное ей, хозяйке. Кузьма Дёмка Вас это тоже касается, слышите? Ага, отозвался Кузьма. А, отцу. Отцу. Дед поскрёб в бороде. Не, Кеша, есть тут кто, чтобы тонким кузнечным инструментом торговал? Грубый-то у Лаврухи есть или и сам сделать может? Железа хорошего мы ему взяли, а вот для тонкой работы, ну, пиголочки там всякие свёрлышки. Есть Корнегий, только больно дорого всё. Если что, откупишь у ребят часть по брикушек из Лорца. «Умница, там по три гривны на брата было». «Да не стоит это три гривны». «Э-э-э, нет. Ты сам цену признал, когда с Михайлой торговался. От слова купецкого ты отказаться не можешь». «Корнея Гейдж!» — взмолился Никифор. «Я на той торговле и так погорел. Не добивай. Я же и не разглядел даже, как следует, что там есть. Кучей лежало». «Ну, внучки, пожалеем дядьку Никифора?» «Пожалеем». Хором это звалис близнецы, Мишка промолчал. Купец с кормщиком откровенно пытались надуть деда. Ладно, не кифер, после двухдневных возлияний себя не контролировал. Но Ходок-то знал, что делал, всё понимал и взялся помогать не просто из уважения к боссу, а за долю в неправедной добыче. А может, именно Никифор эту аферу придумал, а Ходок, купец, видимо, правильно истолковав молчание племянника, Зыркнул на Мишку, но смолчал. Дед тоже сделал вид, что не заметил Мишкиной реакции. «Хе-хе, -хе, истинные воины!» Прокомментировал Корней дружное согласие Кузьмы и Деньяна. «Взяли добычу, продали по-быстрому и забыли. Вот так купцы на нашей крови и наживаются». «Корней Агейч, да что ж ты такое? Ладно, Никеша, шуткую я». Дед покосился на Мишку, понял ли, мол... намёк. Мишка согласно прикрыл глаза. Понял. Значит так, Никеша, сведёшь ребят к нужному человеку, сам приценишься, потом дома из пабрикушек возьмёшь, сколько понадобится. Но учти, родню не обманывать. Да как можно, батюшка, Корнегийч. Вот вам, сэр, ещё один урок. Простейших вещей не знаете, а уже нарываете в политику влезть. Результат на лицо, кругом дурак. классический случай неадекватности вследствие дефицита информации. Вживаться вам, сэр, и ещё вживаться как агенту под прикрытием и сидеть тихо, как мышки под дверником. Иначе судьба Элриона земля сожрёт. По сравнению с ним у меня только одно преимущество. Илрион один, а у меня семья, род. Вот он, главный ресурс, а я то дурак. Впрочем, про дурака уже было Деда, я ещё не нея хотел что-нибудь и внучатам. Никиша, ну-ка подскажи, что тут для старухи и малых деток присмотреть можно? Ну, для деток, Корнегич, совсем просто тут игрушками всякими торгуют. Мы матрёшками им торговлю подпортили. Да и торг заканчивается, так что дёшево купить можно. Деда, и Семёну тоже игрушку привезти бы, а то я ельке матрёшку подарил, а ему ничего. Верно. Никифер, а старухе? «А старухи?» «Денег не жалко?» Дед ответил неожиданно решительным тоном, словно гвоздь забил. «Этой не жалко!» «Платки тут продают, теплые, легкие, из козьего пуха. Не поверишь, Корнея Геич, почти три локтя, что в длину, что в ширину, а в обручальное кольцо продеть можно, но дерут за них!» «Оренбургские?» Не подумав, лятнул Мишка. «Чего?» «Блин, кто тебя, дурака, за язык тянет?» Да основания Оренбурга ещё 600 лет. Дослышал я про них на торгу, только название, наверное, не разобрал. Чего там разбирать-то, козий и всё. Срочно меняем тему разговора. Теда, а ты помнишь, что Пётр с нами едет? Куда? В ротное воинскому делу обучаться. Ты вчера согласие дал. Дядя Никифор хочет, чтобы охрана у него свой человек командовал, вот и попросил тебя петь к обучении взять. Ты согласился? Батюшка Корнеевич снова было начал причитать мне Кифер. Помню я Никиша, помню. Только на командира сразу учить не буду, маль ещё. Так и не надо. Пусть сначала выучится тому, что твои внуки умеют. Потом походит с моими караванами, присмотрится. Потом опять к тебе на десятника учиться. Деда, ты вчера говорил, что собираешься военную школу открыть, чтобы Второй раз Петруха со своим десятком приехал. И ты его выучишь на десятника купеческой охраны. А Андрей сомневался и ты ещё сказал: "Куда всё катится?" Да. Сказал. Так и есть. Это не кифер. Я воинскую школу открываю. Петруху твоего беру в обучение, э, воинскую справу ему собери и э, школа, сам понимаешь, недёшево обойдётся. Да все, что скажешь, батюшка. Как лед сойдет, сразу ладью снаряжу. Деда, ты еще говорил, что дяде Никифору одному дорого встанет. И что, если другие купцы тоже захотят? Да помню я, помню. Никеша, это самое... Купцы же наше воинское учение видели. Так вот, если, значит, у кого сыновья или там племянники, ну, сам понимаешь. Да, конечно, Корнея Геич... Доспех там, корм, снаряд учебный. Общее жильё для младшей стражи, поспешно вставил Мишка. Мы ведь их в младшей страже обучать будем, деда. А то как же? А сколько за обучение брать будешь? Водаётник кифа, прямо на глазах какой-то бизнес-план рожает. Как бы это использовать? Одно дело за обучение простого охранника, другое за командира охраны. Дед явно ориентировался не для Никифора. Да что мы на улице-то? Вечером обговорим. Мать говорила, что Ратное для Никифора что-то вроде резервной базы, на крайний случай, так может. Дядя Никифор ты ещё чего-то про постоянную лавку в Ратном толковал. Только тебя перебили, ты ещё обиделся, что на самом интересном моменте. Ха, конечно, всегда так не дослушать до конца, а потом а на каком месте Ты объяснял, что в Ратном, хоть и живет больше полутысячи народа, для постоянной торговли это маловато. Но если и из окрестных селений переезжать начнут, то тогда дело выгодное. А дальше ты у деда спросил про то, какой товар в лавку завозить надо. Но тут Андрей заснул, и дед огорчился, что не с кем за чаркой посидеть. Ну и другой разговор пошел. Ага, так вот, Корнея Геич, надо же знать, какой товар Ратнинцам нужен. Что они за него предложить могут? Никифор врубился в тему, так, как будто его и в самом деле прервали на самом интересном месте. То же самое и про окрестных жителей. И ещё, наверное, придётся сначала по деревням в разнос поторговать, чтобы узнали, что в ратном лавка появилась, тогда сами переезжать станут. А разносчиков надо бы охранять, чтобы не обидели. А охрана дорого стоит. Но если охранять станут твои ученики, батюшка, то сплошная выгода — им наука, нам — бесплатная охрана. Как ты, Корнея Геич? Я к тому, что ты выигрыш свой вчерашний мог бы в выгодное дело вложить. Я бы столько же добавил, а предбыток пополам. Ну как? Я же сказал, вечером переговорим. Дед помолчал, а потом обратился к Мишке. «Михайла, а монастырь врат нам мы вчера открывать не собирались?» «Нет, дядя Никифор про какую-то вдовушку рассказывать начал, я и ушел». «Правильно сделал, а то бы...» <клёх> <клёх> «Ладно, Никифор, показывай, где тут чем торгуют». «Воинская школа, лавка...» <клёх> «Вроде и выпили немного...»